с т р а н н е иногда сверху поступают приказы. Ну, взять этот же случай. На куйляд спрашивается охранение, если оно болтается на орбите, в то время как охраняемые ковыряются на поверхности планеты. Получается, что э б е р х а р т е р охранял искателей от угрозы извне, из космоса, а не от аборигенов. В итоге внутреннюю угрозу все дружно прохлопали, уповали на н е о ж и д а н н о с т и техническое превосходство и допрыгались. Оказалось бы, вспомни историю, вспомни, как на месте аборигенов Тахира были сами земляне, как тогдашний Союз высокомерно полагал людей дикарями и как получал бывало от упомянутых дикарей п о с у с а л а м по полной программе на Волге, на Пламере 1 2 в окрестностях многострадальной т а у х р о м о й Черепахи. История имеет свойство повторяться и всегда развивается по спирали. По спирали, пробормотал Саня. Все по спирали. И очень непоследовательно и неко времени мысленно скаламбурил. Удачу по спирали, сон по спирали, жалование того и глядит, тоже сопрут. Абсолют не в пример Саня выглядел свежим и бодрым, лишь красноватые и едва заметно припухшие глаза г о л о в о р я х о с части. Свидетельствовали, что бойцам невидимого фронта тоже не приходится отлеживать в б е з д е л ь и бока. Все собрались. Кого еще ждем? Справился начальник штаба флота и одновременно ученик адмирала Фесуненко Григорий Харшавин, капком, как именовали на флотах капитан-командоров. р е ф е р е н т о р д и н а р е ц тут же услужливо з а ш е п т а л что-то ему на ухо. Фесуненко мрачно оглядел собравшихся в зале заседаний, особенно тех, кто расположился за низким круглым столом. Тут присутствовали и научники, и искатели, в лице Сани Шулейко, и руководство базы, пара неотличимых друг от друга Цофт и глава пилота Фазани, и первейший водолаз Свайк, и охрана Эберхарт раз заместителем, и н е з н а к о м ы е Сани Верзилы. Одетые пестро и разношерстно. С полминуты Фесуненко и Харшавин шептались. Потом адмирал сделал знак Абсолюту, и тот, обойдя вокруг стола, приблизился. Фесуненко стал что-то выспрашивать у Абсолюта, с а н и совершенно отчетливо прочел ответы по губам: сначала да, потом решительное нет. Наконец за столом в о ц а р и л а с ь тишина, и Харшавин церемонно встал. Уважаемые господа союзники, господа офицеры, времени у нас не так много, поэтому заранее прошу не затевать бесплодных дискуссий. В ближайшее время нам предстоит решить, каким именно способом мы проинформируем правительство Каландайка о своих претензиях на захоронение. По мнению большинства ответственных лиц, не только находящихся здесь, но и из числа руководства Доминанты. Претензии наши должны носить ультимативный характер и должны быть высказаны с позиции силы, хотя это и противоречит многочисленным актам межрасового права и некоторым уложениям кодекса высших рас. Собственно, вариантов у нас немного: обращение по местной информационной сети, по местной трансляционной сети, предпочтительнее в видеорежиме, письменная нота. Вот, пожалуй, и все. Телевидению не пойдет, сухо заметил абсолют. Дело должно решиться на высшем уровне, без огласки, шума и неизбежной паники в народе. Так что второй вариант отбраковывается сразу. На сеть я бы тоже сильно не рассчитывал, подал голос кто-то из научников. Ручаюсь, если наш ультиматум поступит из сети, местный президент, а точнее его команда. Сначала сочтут это глупым розыгрышем или банальным хулиганством, ну или провокацией кого-либо из соседей на худой конец. Тогда остается старый как мир, тысячелетиями проверенный вариант. Развел руками Харшавин. Парламентер, живой и зримый парламентер, желательно в сопровождении соответствующего э с к о р т а